как ни достойного ни власти, ни свободы. Скоро общие послы Изиславовы и Давидовичей торжественно объявили Святославу, что он может спокойно княжить своей области, если уступит им Новгород Северный и клятвенно откажется от брата. Сей добрый, нежный родственник залился слезами и, сказав в ответ, «Возьмите все, что имею, освободите только Игоря»,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 Иоанн Ростиславич Берладник. Уже Давидовичи, соединяясь с сыном великого князя Мстиславом, вождем переиславской дружины и Берендеев, вступили в область Северную и грабили оную, тщетно хотев взять Новгород. В надежде усовести тих, духовник Святославов приехал к ним в стан и сказал именем князя «Родственники жестокие»,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 Некоторые вельможи говорили искренно, другие хотели только избавиться от кровопролития и остались в Новегороде, когда Святослав уехал в Карачев. За ним гнался Изислав Давидович с тремя тысячами всадников и воеводою Киевским Шварном. Уже бегство не могло спасти несчастного, надлежало отдаться в плен или сразиться.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 Князья Черниговские выгнали Святослава из Брянска, Козельска, Дедославля, но, слыша, что Георгий прислал к нему тысяча белозерских латников, отступили к Чернигову. Они не устыдились всенародно объявить стране Вятичей, чтобы жители старались умертвить Святослава и что убийцы будут награждены его именем. Родственники гнали его князя. Друзья оставляли.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 Будет со временем головою обширнейшей монархии в Свете. По крайней мере, знаем, что Москва существовала в 1147 году марта 28, -го, и можем верить новейшим летописцам в том, что Георгий был ее строителем. Они рассказывают, что Сей князь приехал на берег Москвы реки, в села зажиточного боярина Кучка Степана Ивановича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 Держал его сторону, но жалел о дяде и тайно с ним переписывался. Как бы то ни было, черниговские князья, Святослав Ольгович и сын Всеволодов заключили союз, чтобы соединенными силами противоборствовать Изяславу Мстиславичу. Еще великий князь не знал всего вероломства о Давидовичей и спокойно занимался в Киеве важным делом церковным. Следуя примеру великого Ярослава, он созвал шесть российских епископов и велел им, без всякого осношения с Цареградом, где духовенство не имело тогда главы, на место скончавшегося митрополита, грека Михаила, поставить Климента, чернорисца, схимника, знаменитого не только ангельским образом, но и редкою мудростью.